Глава тридцать девятая Надо было нам посоветоваться, замечая горестно, и даже не знаю, как поступить. Девчонок нельзя оставлять с бабками, не уследят. Моя с мелкими занимается, а теща будет только радость избавиться. Не в этом дело, мотает головой Надежда, а в глазах стоят слезы, помогая улечься, подкладывая по подушки. Вытираю слезинку, готовый скатиться по щеке. И, поправив одеяло, сажусь рядом. Если ты против, еще можно все отменить. Скажу, что вызвали в командировку, а ты пока побудешь у родителей. Сочиняю на ходу, понимая, что оказался между двух огней. И мысль, что дочки поселится с нами, уже греет душу. И с Надей ссориться не хочу. Если она будет против, наша жизнь превратится в ад. Да и я, когда ее замуж звал, ни словом не обмолвился о детях. Даже не подозревала о таком повороте. Нет смысла врать. Кисло улыбается жена. Дети должны жить с родителями, понимаешь? Захлебываясь, слезами тянется ко мне. Нать, ну не сироты они, ни в чем не нуждаются. Тяну обалдела. Слезы жены для меня тот еще триггер. Сразу хочется обнять, согреть, защитить. «Ты просто не понимаешь!» — шмыгает носом Надежда. Подаю ей коробку с салфетками, стоящую на тумбочке. Сама она точно сейчас не дотянется. «Просто безобразие какое-то!» — взыхает жена, косясь на раненую руку. «Даже нос вытереть не могу!» И улыбается так беззащитно, по деске. «Давай помогу!» Достаю следующую. «Я сама!» — забирает ее Надя и снова становится серьезной. Дети должны жить с родителями, Слава. Пусть не хватает чего-то, но вместе. Понимаешь? — Да какая разница? — отмахиваюсь я. Теща нормально о них заботится. Маманя тоже. Большая. Не сдается моя любимая. Все равно ребенок ждет маму и папу. Все время ждет. И, кажется, не живет вовсе. Я ждала. Не прекращала ждать ни на минуту. В дверь кто-то постучал, Или машина остановилась, как дура вспыхивала, неслась навстречу. А вдруг мама приехала? Или вместе с папой? А они? — спрашиваю настороженно. Представляю застывшую у окна девчонку, худую и мелкую. И сердце давит от бешеной любви. Никому не позволю обидеть. А что они? — печально вздыхает Надежда. Вахтовым методом работали, папа в карьере, а мама медсестра. Рядом с ним. Расставаться они захотели. Ребенку там не место, понятное дело. А в Шанске много не заработаешь. Вот только кому дались эти деньги? Любовь на них точно не купишь. В запале Надежда выкрикивает каждое слово, словно выплескивает из себя давнюю застарелую боль. Снова плачет, а меня душит ярость к новоявленным родственникам. Они, конечно, не виноваты, но все равно козлы. Нать! ну нать! Ложусь рядом. Они же для тебя старались. Да понимаю я. Умом понимаю. А душа все равно болит. И жалко их. Сами там жили в ужасных условиях. Но лучше бы рядом были. Со мной. Знаешь, как я Тиме Морозову завидовала. Он с родителями жил. Это который мэр? Интересуюсь безучастно. На самом деле, я давно пробил этого красавчика. Да, Тима наш. Тянет жалобно Надя. Мы с ним с самого детства жили напротив, и тетя Роза, мама его, играла с нами, а я так завидовала. Ты даже представить не можешь. Хорошо, что ты за него замуж не вышла. Обнимаю жену. Шутливо давлю на кончик носа. За кого? За Морозова? Ты что? Он же мне как близкий родственник, вскидывается Надя. Слезы на глазах высыхают, а на лице появляется негодующая гримаска. Мне повезло. Целую нежную шею, смахнув в сторону выбившиеся из косы прятки, опускаясь губами ниже. Тогда не пойму, почему ты расстроилась? Спрашиваю мимоходом. Или кто-то тебя обидел? Накатила. Бесхитростно признается Надежда. Забираем девчонку с собой? Уточняю, подныривая рукой под полу халата, легко сжимая в ладони упругое полушарие. Обязательно. Решительно заявляет Надежда. «Дом большой, всем места хватит». «Мне с тобой повезло». Накрываю ее губы своими и рассчитываю хотя бы потискаться. Но в кармане снова дребежит сотовый. Батя приехал. Морчусь недовольно. «Со мной выйдешь или полежишь?» – спрашиваю небрежно. «Ни в коем случае не настаиваю». «Как ты?» – распахивает заплаканные глаза Надежда. Но я только легла, рука болит. Может, я к вам позже выйду? Лучше поспи. Морщу нос. Если б не обстоятельства со вторым Луниным, хрен бы мы к нему поехали, нать. Плохие отношения у нас, известный факт. Может быть, поэтому я и стараюсь быть девчонком хорошим отцом. Сам хлебнул в свое время. Тогда я посплю, решает жена, укутываясь в одеяло. Оно и правильное. Не перед кем Ваньку валять. Отец по молодости гульнул знатно, никого не щадил. Ни мать, ни нас со Светкой, ни бабку с дедом. Лишь после сорока степенился. Просился у матери назад, но та не пустила. Так и живет он. С очередной женой на уединенном хуторе. То ли сам в конец одичал, то ли людям стыдно в глаза смотреть. Но только в городе показывается редко. А тут я попросил, и он приехал. Удивительно, очень удивительно. Тяжело опираясь на костыль, бреду в холл, чертыхаюсь, вспоминая родственников и бывшую. Но, заметив у окна высокого седого мужика, безотчетно растягиваю губы в улыбке. «Рад тебе, старый бродяга!» Обнимая, прихлопываю по плечу. «Ярик, сынок!» – довольно хлопает меня по спине отец. «В мою ты породу, не в Веркину!» Видимо, каждому хочется оставить след, отметиться генами, но чаще всего получается чебурашками. Усмехаюсь дурацкой шутке, но вслух не говорю. Старик может обидеться. «А молодая твоя где?» – оглядывается он по сторонам. «Уснула. У нее посерьезнее ранение». «Эх, бедолага!» – вздыхает отец. «А я вас благословить хотел. Хорошая девчонка Яр. Подходит тебе. Береги ее. Это как талисман, знаешь». «Как же Зефина у Наполеона?» Интересуюсь насмешливо. Вглядываюсь в усталое лицо, изрытое морщинами. Думаю, шутит, но отец настроен серьезно. «Так, сынок». Кивает спокойно. «Вот забеременеет она. Будет большой шум, как битва какая-то. Но ты всех победишь, это факт. И после этого тебе генерал дадут». «Уверен?» Приподнимаю одну бровь. «Конечно. Я ради этого и приехал с тобой повидаться. Жену береги и девчонок. «Охрану к ним приставь, что ли?» «Обязательно», — киваю купа. А внутри все переворачивается от негодования. «Ну что за хрень?» «Как звезду на погон получишь, не забудь меня помянуть. В церкви хоть саркауст закажи за упокоение», — роняет отец мимоходом. «Да ладно тебе! Что надумал?» Подрываясь с места. Хорош хрень предсказывать. Ты мне лучше про этого гада скажи, а то я пятый день в холодном поту просыпаюсь. А вдруг родня наша?» То есть, меня за сто километров ты догадался вызвать, а сделать тест ДНК тяму не хватило. Криво усмехается отец. Как ты себе представляешь, передергивая плечами, сделать анализ постороннему человеку? На каком основании? Просто лучше скажи, есть ли у тебя еще наследники на стороне с таким же именем? Нет. Решительно мотает головой отец. На моей фамилии только вы со Светой законные наследники, так сказать, а остальные. «Да кто их считал, сынок?» Устало вздыхает отец. «Но я тебе точно скажу, если этот упырь, что в тебя стрелял, твой ровесник или старше, то наверняка чужой человек. Я, когда на Вере женился, не гулял. Это потом уже, когда Света родилась, в разнос пошел». От признания отца темнеет в глазах. «Ладно, я пошел», вздыхает он. И, обняв меня, лишь на секунду прижимает к себе. Только я очень прошу, не забудь, сынок, Надю свою сбереги и девчонок. Вот как я помру, так будь на чеку, а меня на кладбище в Ривельском похороните, на холме, чтоб озеро видно было. Хорошо, соглашаюсь поспешно, а самого на глаза наворачиваются слезы. Какого хрена старик-то себе намерил?»